Глава 30. 20 января 1945 года. Анна. Нет. Анна вцепилась в остор, увидев, как за оградой разгорается пламя, пожирающее сокровища Канады. Они не могут так поступить. Она яростно заколотила ворота, но охранники были слишком заняты поджогом 30 бараков, хранивших ценное имущество. Нацисты не могли устоять перед соблазном еврейского богатства. Они оставили несколько охранников стеречь бараки под тяжелыми замками. Они даже прислали грузовики, чтобы вслед за бредущими по морозу заключенными вывести все самое ценное в Германию. К мехам и драгоценностям они относились гораздо лучше, чем к людям, но таков уже был Третий рейх. Два дня Анна и Эстер пытались пробраться туда. Они пытались уговорить охранников сделать подкоп под оградой, пытались даже протиснуться между рядами колючей проволоки, но тщетно. А теперь нацисты сжигали все, что не смогли вывести. Сжигали всю одежду и одеяло, а оставшиеся узники тряслись от холода в пустых бараках. Сосиски и печенье горели, пока люди голодали. Таков был Третий Рейх. Анна прижалась лбом к холодному бетонному столбу, боясь сойти с ума. Голод был ужасен. Вода они получали из снега, жажду утолить удавалось, но желудок начал пожирать сам себя. Исаак досухо высосал бедную Наоми в первый же день. Они пробрались в соседний барак, надеясь найти Янину, но ее, похоже, выгнали с теми пациентами, которые могли подняться на ноги. В больнице лежали только трупы. Казалось, надежды нет. Живые собрались вместе и ждали, но рев пламени сегодня лишил их последних сил. Горел последний из тридцати бараков. Жар стоял невыносимый. Впервые с октября, когда в лагерь пришла зима, Анна чувствовала на коже тепло, но какой ценой. Охранники собирались. Чем выше поднималось пламя, тем больше они торопились. С безумным смехом они распахнули ворота. Анна и Астар рухнули на землю. Если осасовцы уйдут, они смогут пробраться к последнему бараку и вытащить оттуда хоть что-то. Но охранники лишь хохотали. И быстро запирали тяжелые замки. Посмотрите, какой костер мы для вас развели! крикнул один из них. И они ушли, унося свою последнюю добычу. Они уходят! воскликнула Эстер. Они все уходят! И это было действительно так. Грузовики выезжали через огромные ворота Беркинау. Последние охранники запрыгивали в них, оставляя лагерь за собой, словно его никогда и не было и словно здесь никогда не происходило то, что происходило. «Ублюдки!» — выдохнула Анна и тут же поднесла руку ко рту. Она никогда не сквернословила, но ее никогда не оставляли умирать за колючей проволокой. Из их барака донесся слабый стон, и Эстер с выражением муки на лице мгновенно обернулась на этот звук — Анна знала, что плач Исаака Саака тяжело действуют на подругу. Она ощущала каждую вибрацию так, словно это было эхо плача ее собственной потерянной дочери. «Им нас не победить!» — крикнула она, и голос ее разнесся среди деревянных бараков. «Не сейчас, никогда мы выживем! Уходите!» — кричала она вслед уехавшим грузовикам. «Убирайтесь отсюда, ублюдки! Вам не сбежать! Русские идут! Русские идут и найдут нас живыми! Они...» она закашлялась отдрогаясь всем телом она обняла ее и вдруг в холодном воздухе они услышали слабый крик очень слабый очень детский крик эстер подавила кашель и перевела взгляд на анну что это анна прислушалась похоже дети крики раздались вновь это точно были дети Эстер кинулась бежать от одного барака к другому, чтобы найти детей. Она из последних сил спешила за ней. Колени у нее болели, щиколотки болели, спина болела. Но Эстер была права. Они не позволят нацистам победить себя. Только не сейчас. «Здесь!» Эстер остановилась около дальнего блока, точно такого же, как остальные. Но оттуда доносились крики. Она толкнула дверь, но та не поддалась. «Заперто! Заперто, черт побери!» Раньше Эстер тоже не ругалась. Беркинау сделал их обеих варварами. Но не настолько варварами, чтобы бросить детей в запертом бараке. «Помоги мне!» — Анна кинулась на помощь Эстер. Тем, кто в бараке, она велела отойти от двери. «Давай!» Они принялись пинать дверь со всей яростью и злобой. Они обрушили на деревянную дверь весь свой глубинный темный страх. Дерево треснуло, и из барака раздался радостный вопль сотни тоненьких голосов. Еще раз!» Они изо всех сил пинали дверь, и на сей раз дерево внизу треснуло по-настоящему. Легкие Анны молили о пощаде, она не привыкла к таким нагрузкам, ей пришлось остановиться и отдышаться. Но Эстер пинала дерево без устали. В конце концов дерево жалобно скрипнуло, и она ввалилась в барак. Анна вошла за ней. Толпа детей недоверчиво смотрела на них. Беркинау не переставал поражать Анну. Те, кто был ближе всех к двери и подбадривал Эстер, явно были самыми сильными, но многие просто обессиленно лежали на полу. «Неужели они провели здесь два дня без пищи и воды?» — Она распахнула сломанную дверь. «Идите, ешьте снег, чтобы напиться», — сказала она тем, кто был на ногах. «А потом принесите снега остальным. Теперь мы должны действовать вместе». Они смотрели на нее непонимающими взглядами. Анна повторила то же самое по-немецки, но и на это они лишь качали головами. «Мы поняли», — сказал самый высокий мальчик, который явно принял на себя командование. «Мы просто... просто...» — он сглотнул. «Оттуда правда можно...» Сердце Анны замерло. Какие же страдания перенесли эти бедные малыши. «Туда можно...» «Не бойтесь!» Мальчишка подбежал и обнял ее так крепко, что чуть не сбил ее с ног. Потом он выскочил на улицу и принялся запихивать снег в рот. «Берите только свежий снег», — велела Анна, присматривая за ними. «Только свежий снег с поверхности!» Под чистым белым снегом скрывались грязь, крысы и бесчисленные трупы. Снег мог убить так же верно, как и спасти. Но Эстер уже вышла на улицу, чтобы проследить за детьми. Набрав в руки снега, она вернулась в барак. Детей там оказалось не так много, как показалось на первый взгляд. Наверное, от отчаяния они кричали изо всех сил. Она насчитала около пятидесяти детей, и половина из них не могла издать ни звука. Она опустилась на колени рядом с истощенной девочкой и передала ей снег. Девочка подняла голову и принялась аккуратно лизать снег, словно котенок. «Спасибо», — прохрипела она по-польски. Все хорошо, снег есть, не торопись, Все хорошо!» Девочка доела снег, и на пересохших губах её появилась тень улыбки. «Как тебя зовут?» «Таша». «Красивое имя. А сколько тебе лет, Таша?» «Шестнадцать». Ответ поразил Анну. Девочка выглядела лет на двенадцать, не больше. Вот что творила лагерная жизнь с этими несчастными детьми. Она постаралась не выдать своего удивления. «И откуда ты?» «Из Варшавы», — сердцу Анны ёкнуло. «Из Варшавы?» «Нас всех забрали сюда, потому что у нас плохие родители». «Плохие?» «Так говорили немцы. Мама говорила, что её поступки сильные, смелые и необходимые, но немцы так не думали». Она кинула жадный взгляд на руки Анны. Анна с трудом поднялась и вышла набрать ещё снега. В бараке оставалось много детей, которым нужна была помощь, но сначала она хотела выслушать девочку. Таша прикончила вторую пригоршню снега и привалилась к стене. «Они убили моего папу. Мне очень, очень жаль. А потом запихнули нас в поезд вместе с мамой. Всех нас, весь город. Никто не спасся. Я не знаю». Мы пытались, у папы были друзья в горах, и он хотел нас вывести, но немцы его застрелили. Они нашли наше убежище и застрелили его прямо у нас на глазах. Глаза Таши горели, но в организме совсем не было воды, и она не могла плакать. И нас погрузили на поезд. Анна крепко сжала ее руку. «Мне очень жаль», — повторила она. Ей было неловко настаивать, но она все же спросила... «Ты не знала мужчину по имени Барток?» Таша пожала плечами. «Знала нескольких». «Конечно, прости, Барток Каминский и его сын Бронислав, ты их знала?» Таша нахмурилась, и она сжала ее руку. «Ты их видела? Ты знаешь, что с ними произошло?» Таша открыла рот, и она с жадностью ждала ответа. Но веки девочки закрылись, и она опустила голову. «Я не знаю». Не знаю, что с кем случилось, а теперь и мама ушла. Она сжала Ташу в своих объятиях. Она не хотела даже думать, что могла означать эта пауза, да и неважно. Ребенок, вот что самое главное. Куда ушла твоя мама? Не знаю. Ее вытолкали на снег, сказали идти. Она хотела взять нас, но детей не брали. Я сказала, что мне шестнадцать, я не ребенок, но мне не поверили. «Они просто затолкали меня сюда с остальными и заперли дверь. Мы пытались выбраться, честное слово, пытались. Георг сказал, что мы должны ради малышей». Она кивнула на первого мальчика, который уже носил снег для самых маленьких. «Мы очень старались, но ничего не вышло». «Это было слишком трудно», — утешила девочку Анна. Ей была невыносима мысль, что та винит себя в чем то «Вы сделали все, что могли. Вы очень смелая». «Но не очень сильная», — печально ответила Таша. «Неправда. Чтобы остаться в живых, нужна сила. Раз ты здесь, значит, ты сильная». Таша посмотрела на нее. В ее глазах засветилось доверие. «Мы выберемся?» — спросила она. Анна сделала глубокий вдох. «Конечно», — твердо ответила она. «Конечно, мы выберемся». Оставался единственный вопрос. Как это сделать?